Серия тринадцатая Дворник! Дворник! Слушаю вас, барышня Скажи, господин Калинович, в каком номере живет? В седьмом Прямо по лесенке идите Спасибо Вы к кому, мадемуазель? К господину Калиновичу. Он дома. Что? Что это, господи, не может быть? Дома, дома. Он, почитай, только дома и сидит. Благодарю. Благодарю вас. Неужели Настя? Здравствуй, Калинович. Ты? Ты приехала? Я, я. Твоя Настя. Господи, господи, Настенька. О, Господи. Ты мне раздеться. Сейчас. Ой. Да-да-да-да-да. Сейчас, сейчас я просто я просто не верю Ой. А ты мой друг. Рад мне. Я я Анастасия Настенька. Настенька. Калинович, что с тобой? Я не могу... Я не могу слезы душить. Как тебе не стыдно? Успокойся. Я думала, ты обрадуешься. Эх, как, как это ты приехала? В Петербург? Так и приехала. Ну, какой же ты худой. Неужели так тосковал? Бедный. Зачем было так грустить? Здесь так тяжело одному. Так тяжело. В этом отвратительном городе. Ну, теперь мы вдвоем... Ты написал, что болен, я сказала отцу и приехала. Как же он отпустил тебя? Пожалей его. Отец болен. В параличе. Боже мой. Какое несчастье. Как же это? Все вместе. Он ужасно о тебе грустил. Потом видел меня в моем отчаянном положении. Прости. Прости меня. Прости меня, Настенька. Прости. Прости. Прости. А ты знаешь, что довел меня было до самоубийства? Полно, тебе вздор какой? Нет, не вздор. Ты не знаешь ни характера моего, ни любви моей к тебе. Когда ты уехал, я думала, что буду жить и существовать письмами твоими. Но вдруг человек не пишет месяц, второй, третий. Я был, прав, в таком состоянии. И я, я, я объяснил в своем письме. Да-да, но что я тогда могла предположить? Спрашиваю всех, читаю газеты, журналы, чтобы только имя твое встретить. И нигде ничего. Нет, Калинович. Наконец князь приехал в город. Я, забывши всякий стыд, пошла к нему. На коленях почти умоляла сказать, не знает ли чего о тебе. Князь ничего обо мне не знал. Вот и мне он так сказал, ничего, дескать, не знаю. Это была последняя надежда. И я тогда решительно бы что-нибудь над собой сделала. Перестань, перестань, Настенька, перестань. А для чего мне осталось жить на свете? Ну, что ты, не гневи Бога. Бог меня-то и спас. Настоятеля монастыря отца Серафима, помнишь? Ну, как же, как же, мы были у него в монастыре летом, молитву творили. Боже, кажется, в какой-то совсем другой жизни все это было. Пошла я на исповедь к отцу Серафиму. Все ему рассказал. Как ты меня полюбил, как оставил. А теперь не знаю, есть ли живой на свете. И что я решила с лишить себя жизни. Безумная, безумная. Как ты могла такое? И что же тебе отец Серафим сказал? А ты сказал, что привязанности сильны. А любила ли так, когда Бога? И точно как ты прибавил. Безумная. Так оно и есть. Ты слушай дальше. Неужели говорит, твое развращенное сердце окаменело и для страха перед Господом. Судьей Грозным в громах и славе царствующий. Есть грозный судья, Он ждет. Ты смеешься? Я умирала, а он смеется. Таков ты, мой друг. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не кстати. Прости, не кстати. К слову, пришлось прости. Тебе за это. Накажет Бог. А я тогда испытала трепет духовный, ужас овладел мной. Бросилась я на колени, и в молитве всю, кажется, душу мою, все сердце выплакало. Ну как же ты решилась уехать, а отец Серафим, как, как на это взглянул? Какой же тут, отец Серафим, что же это за любовь моя к тебе? Точно ты имеешь надо мной какую-то сверхъестественную власть?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 А теперь вызываешь меня, чтобы жениться на мне в Петербурге. Сам же для того приехать не можешь, потому что должен при журнале постоянно работать. Да, это тебе бы, они мне, романы сочинять. А что было делать? Перед в графом на колени встала, разжалобила ее. Ну, а капитан что? Ну, с капитаном у меня целая история вышла. Мучила, он терзал меня. Все говорил, что ты меня опять обманешь что бывший еще здесь сватался к генеральской Полине и княжеской дочке. Ну что за нелепость? Откуда он взял? Да-да. А еще говорил, что ты уехал в Петербург от того, что тебе везде отказали. Да как он смеет? Жаль, что между нами тогда дуэль не состоялась. Какая дуэль? Да было, было дело. Собирался капитан меня из-за тебя к барьеру вытянуть. Этого только не хватало. Ну, тут я тоже всплила. Любовь, говорю ваша, дяденька Флегонд Михайлович, не дает вам права мучить меня. Вы вливаете мне яду в сердце и хотите поселить недоверие к человеку, для которого я всем жертвую. И что же, капитан? Новую штуку подвел, чтобы я его с собой в Петербург взяла, защитником своим против тебя. А -а -а, только капитана здесь и не хватало. Я так ему и сказала. Мне 23 года и в гувернерах не нуждаюсь. Да и возить меня их с собой не на что. С тем и уехала. Да, недаром отец тебя гусаром звал, а Анастасия Петровна скажет форменный гусар. Какой уж гусар. Когда сегодня здесь вышла из вагона, перекрестилась. Господи, неужели добралась? И увижу его, ангела моего. Нус, теперь извольте мне рассказывать. Так вы жили без меня в Петербурге. Изменяли мне или нет? Да не до измен было. Я знаю, что ты мне не изменишь. А все-таки хотела тебе ухо надрать. Больно, больно, вот так. Больно же, Настенька, ну что? Ну, посмотри, Шарами, как у тебя в комнате не прибыло. Да. Нехорошо. Да это прислуга здесь дурная. Ничего, ничего. Теперь мы вместе жить станем. Теперь вы должны быть счастливы и должны быть таким же франтом, как я вас первый раз увидела. Я этого требую. Да, все это хорошо, Настенька. Только не знаю права, как и сказать тебе. Говори. Теперь же ты меня ничем не напугаешь. На что же мы жить будем? Стыдно признаться, но у меня остались... Буквально гроши. Ай, да что же ты я? Где моя шкатулка? А, вот она. Не смотри. Угу. Ключки я на груди припрятала. Вот он. Так. Теперь повернись. Слушай. Смотри, сколько я тебе денег привезла. Боже! Здесь 2000 тысячи серебром. А, а откуда же эти деньги? Не твое дело. Как нет? Теперь и мое. Ты должна сказать, откуда такие деньги? Но я хорошо знала, что у тебя их мало. И вдруг еще я приеду без ничего. Сначала имение решилась заложить. Да ты сумасшедшая! Как? Ваше имение... Э, э, именится все, что нажил твой отец.